От этого можно просто с ума сойти. Вот уже середина ноября, а Фрэнклин как не работал, так и не работает. Я проявляю терпение и понимание, делаю все, что могу, но от этого просто крыша едет. Я, как всегда, хожу в школу, возвращаюсь домой, готовлю, смотрю «Колесо чудес», потом играю с Фрэнклином в Скребл, чтобы как-то скоротать вечер, встав под душ минут десять смотрю на себя в зеркало ложусь в постели молюсь чтобы он не начал приставать сейчас я ограничила его одним днем в неделю но он по прежнему претендует на десять минут наверное я виновата но что ж мне делать в конце то концов я беременна, и тут ничего не попишешь это еще не все меня разнесло и я вешу уже Килограмм под семьдесят. Но самое интересное, что с этим проблема не только у меня. Потеряв работу, Фрэнклин большую часть дня слоняется по дому и беспрерывно жует. Он прибавил добрые полпуда. Уже и голубые джинсы на него не налезают. От всего, что он носит, пахнет потом. Впрочем, я ему и слова не говорю про вес. Вчера я, как обычно, растирала живот и бедра, не вей. Я делаю это с тех пор, как забеременела. Вдруг входит совершенно голый Фрэнклин. Зачем ты каждый вечер мажешься этой дрянью? Чтобы кожа не утратила эластичность. Думаешь, это спасет тебя от жировых складок? Во всяком случае, не повредит? У всех рожавших женщин жировые складки, так что не надейся. Для начала сбрось килограмм двадцать. А сам-то ты как собираешься сбрасывать вес? Все это от того, что я дома. Начну работать, и сразу все наладится. Я могу ходить в спортзал. Только не в тот, где я. Почему же? Потому что тогда все парни узнают про нас с тобой. Если похудеешь, они начнут тебе клеиться. А если останешься толстой. Пусть лучше ничего не знают. Да ты, как никто другой, умеешь меня порадовать, не правда ли, Фрэнклин? Ты что, кайф ловишь, когда мне гадости говоришь? Не говорю я никаких гадостей, просто у меня что на уме, то и на языке. ну что мне делать, запереться в ванной и, сбросив халат, рассматривать живот и груди? Никаких признаков жировых складок я не вижу. — Ну, ладно, ублюдок, если ты думаешь, что после родов я буду такой же толстой, то сильно ошибаешься. Наконец я набралась мужества и написала папе письмо. Выложила ему все как есть. И он, видно, понял, потому что позвонил и сказал, чтобы я ни о чем не беспокоилась. Мысль о внуке, судя по всему, привела его в восторг. Еще папа просил Фрэнклина объяснить ему свои нынешние дела. Он не сомневался, что как только они наладятся, Фрэнклин поведет себя как надо. — Дай ему время, а мне звони сразу, если тебе что-то понадобится. Маргарет предстоящие события не обрадовали, но меня это мало трогало. — Что-то должно перемениться. И очень скоро, потому что больше я не могу терпеть. Я истратила целое состояние на детское приданое. Во всяком случае, моя виза уже на нуле, а от Фрэнклина помощи как от козла молока. У меня, правда, остались сбережения на студию, но они на это и ни на что другое. Не могу же я сдать свои позиции. Мне первым делом надо сменить квартиру. Марию и Клодет я не видела вечность. Порция давно уехала, и мне очень не хватает этого громобоя, она даже не представляет, как. Каждый день, когда я возвращаюсь домой, он тут, как тут, сиднем сидит. На хоть бы один разок я пришла и не застала его, ушел бы куда-нибудь. Так нет же, я единственное развлечение для Фрэнклина. Одна только я и связываю его с миром. И боюсь, что он меня тоже. А такие отношения явно нездоровые. Во всяком случае, ощущение от этого какое-то болезненное. А мы ведь надеялись, что будем счастливы, вместе будем выбирать всякие шмотки для ребенка, что поженимся. Об этом я уже не вспоминаю, поскольку теперь совсем не уверена, что хотела бы стать его женой. Я помалкиваю да посматриваю. Поживем, увидим, что он будет делать, когда родится малыш. Сейчас, когда я вернулась, он был наверху в спальне и громко смеялся. Смотрел, как всегда, любовные связи. В доме был ковардак В раковине грязные тарелки еще со вчерашнего ужина. Полотенце валялось на полу в ванной. А тарелка, из которой он, видно, только что ел, Так и осталось на полу в гостиной. Повсюду куски и крошки. Пепельница набита до отказа. Растения поникли. Он, к тому же, очевидно, занимался своей мебелью. Дорожки из древесной пыли тянулись по всему дому. Поднявшись наверх, я увидела, что он разлегся на кровати прямо в грязных кроссовках, подложив под голову все подушки, какие были. Он жевал... Доритос, а в руках держал наждак и кусок деревяшки. И, конечно, на моем двухсот-долларовом стеганом одеяле. Но я и слова не сказала. «Привет, Бэбби!» — кивнул Фрэнклин. «Это шоу просто отпад. От смеха можно помереть, что эти чудики вытворяют на свидании. Иди, садись, как дела?» Хоть стой, хоть падай. Словно ему ни до чего на свете дела нет. Да ничего. А что на обед? Спросил он, закуривая. Я уже не прочь пожевать. А я еще даже пальто снять не успела. Ты здесь такой же хозяин, как и я. А мне сегодня возиться с едой неохота. И вообще, что ты делал, Фрэнклин, весь день? Я обвела глазами комнату. В спальне был такой же бардак. По всему полу валялись его носки, трусы, майки, а в ногах кровати были следы пепла от сигарет. Возле кровати я увидела и пустой стаканчик, но сделала вид, что ничего не заметила. — В каком смысле? — Интересуюсь. Ходил ли ты сегодня искать работу? — Слишком холодно. И вчера было холодно. Может, и завтра будет холод? А как насчет квартплаты? Что насчет квартплаты? Думаешь, я одна могу платить 750 долларов? Ты же у нас супервумен. Что-нибудь придумаешь? Фрэнклин, да что с тобой происходит? Ничего. Почему ты решила, будто со мной что-то происходит? Последние три с половиной недели я из кожи вон лезу, проявляя терпение. Но с тех пор, как тебя уволили, ты трех дней не потратил на поиски работы. Это же не дело. Я решил устроить себе маленький отпуск. Чего-то вымотался в конец. Вымотался? Да, вымотался. А я? А что ты? У меня вот-вот будет ребенок, к твоему сведению, если ты еще об этом не знаешь. Уж кому и знать, как не мне. Но, по-моему, именно ты озабочен этим меньше всех. А как насчет счет счетов и квартплаты? Тебе до них и дела нет? добрось да конечно, я озабочен, да только в данный момент толку от меня не больно много, прямо скажем. «Если бы ты поменьше берег свою черную задницу, а побольше бегал, может, толк и был бы!» «Зора, не дави на меня, ради бога!» «Послушай, Фрэнклин, меня это начинает пугать. Все у нас через пень-колоду, все не так, просто уму непостижимо». «Не бойся, я же сказал тебе, что устроил себе небольшой отпуск, но с пятницы возьмусь за дело». Пойду и разобьюсь в лепешку, а эту чертову работу найду, и все будет по-старому. Нет уж, увольте. С этим я повернулась и вышла. Спустившись вниз, сняла трубку. Кому звоню, толком не понимала, — ответила Клодет. Но не успела я даже сказать алло, как появился Фрэнклин и нажал на рычажок. Нечего названивать этим сплетницам и трепаться о наших делах. Ни с кем я о наших делах не треплюсь. А если бы и трепалось, что из того? Лучше поговори со мной. О чем? О чем угодно. Фрэнклин, это уже никуда не годится. Мне не о чем говорить с тобой. Что бы я ни сказала, ты бесишься. Все бы бабы одним миром мазаны. Помню, когда был маленький, моя дорогая мамочка всегда говорила то же самое, слово в слово. А что еще она говорила? Нет уж, сытая я этими историями про его мамочку. Но если на то пошло, пора выложить ему все на чистоту. Она просто не переносила, если я выдавал ей что-то не по вкусу. Я всегда был неправ так ты хочешь сказать, что я похожа на твою мать? Разве я это сказал? Подразумевал. А теперь послушай, Фрэнклин. Меня тошнит от того, что ты все свои несчастья валишь на свою мать, от того, что ты сравниваешь меня с ней каждый раз, как только тебе не нравятся мои слова. Она меня затрахала. С этим я готова согласиться. Он подошел к шкафчику и достал бутылку, но сказать что-нибудь у меня не хватило духу. Я только смотрела, как он налил себе приличную дозу и выпил все одним махом. «Моя горячо любимая матушка лишила меня мужества еще до того, как я стал мужчиной. Никто не может тебя ничего лишить, если у тебя есть воля». Да знаешь ли ты, что значит не чувствовать любви родной матери? Моя погибла, когда мне было три года. Но тебя всегда любил отец. И сейчас любит. Да пойми ты, каково жить в доме с двумя девчонками, одна из которых любимица матери, и любое ее желание мгновенно исполняется, а со мной обращаются, как с последним ублюдком. Согласись, это не очень помогает тебе поверить в себя. Ты хочешь убедить меня, что твоя мать никогда не проявляла к тебе любви? Да с какой стати мне врать? Я говорю только, что если она и проявляла ее, то уж больно странным способом. Неужели тебе непонятно, как погано себя чувствуешь, если твоей матери нет никакого дела до того, что с тобой происходит, а? Он сделал еще один большой глоток. Отвечать мне не хотелось. Я могла сказать ему только одно. — Да повзрослей же ты, наконец! Но что тут говорить? — А папаша, жалкий человечешка, иногда я готов обоих их убить. Он же не мужчина. Позволит так помыкать собой. Ничтожество, баба в штанах! Вот я и поклялся себе еще в юности, что ни одна баба не будет помыкать мною никогда в жизни. Ну, а какое это имеет отношение к нам? Детка, у меня на сердце накопилось столько, что тебе и не понять этого. Да ты и не пытаешься. Не пытаюсь чего, Фрэнклин? Ну, хотя бы насчет работы. Почему я не могу ее найти? Я раз десять не меньше тыкался туда-сюда, и ничего, ничего. Мне уже говорить об этом надоело. Конечно, какую-нибудь дренную работенку за пять долларов в час найти можно, но мне это осточертело, осточертело. Понимаешь ты или нет? Понимать-то понимаю. Да только, Фрэнклин, у нас вот-вот родится ребенок. Ясно тебе это? Или нет? Зора, прошу тебя, но потерпи еще немного. Если ты меня любишь, докажи это. А чем, по-твоему, я занимаюсь эти два года? И это у тебя отлично получалось до сих пор. Что ты имеешь в виду, Фрэнклин? Ты и твоя музыкальная карьера. Не води меня за нос, бэби. Ты умеешь петь, и я хочу, чтобы ты пела. Но ты же у нас сама себе госпожа, а мое дело помалкивать. Да что ты несешь? Стакан был пуст. Теперь ты вся с головой ушла в эти проклятые внеклассные занятия в школе. У тебя одно на языке. Мои детишки то, мои детишки все. А ведь раньше бывало только я захочу. И ты в любую минуту готова со мной трахаться. Ты разговаривала со мной, охотно играла в скребл, мы вместе развлекались. Ты не отказывалась готовить для меня. Немного внимания и большего мне не надо. Знать только, что я тебе не безразличен. Он был так жалок, что у меня защемило сердце. На самом деле, в школе я задерживалась лишь для того, чтобы не идти домой. Едва открыв дверь, я впадала в тоску. Но сейчас я задумалась. Может, он и прав, и я стала так относиться к нему, что он чувствует себя здесь лишним. Но я не хотела этого, видит Бог, не хотела. — Что ты, Фрэнклин, конечно, ты много значишь для меня. Но не знаю, сколько же можно доказывать любовь. Ты сам все усложняешь. Представь себе, что должна чувствовать женщина на восьмом месяце, живя с безработным, который ей даже не муж. Когда мы встретились, у тебя были мечты, да и у меня они были. Ты говорил тогда, что пойдешь в школу, получишь развод и начнешь свое дело. А теперь посмотри на себя. Незачем мне смотреть на себя. Чем, думаешь, я занимаюсь здесь целыми днями? Но ведь за квартиру надо платить через две недели. А если я не заплачу, выключат телефон и электричество. Или я не смогу оплатить свою кредитную карточку. Ты только и думаешь об этих дурацких счетах. А что же я? Разве ты не слышала, что я говорил? А что ты? Ты думаешь только о себе, Фрэнклин. Знаешь что? Давай кончать с этими разговорами. Толку от них не будет. Давай. Я и сам не в настроении спорить. Как насчет обеда? Но надо же. Ему что в лоб, что по лбу.